Елизавета Соболянская «Пастушка для дракона» Пролог Тётя вы кто?» Я открыла глаза и с удивлением уставилась на маленькую девочку в шляпке. «Я?» Захотела встать, но не получилось. Голова гудела, перед глазами все расплывалось. То настигала прондительная резкость, то снова окутывал туман. «А кто я?» «Мелисса, отойди!» Раздался рядом мужской голос, и надо мной склонился мужчина. «Волосы темные, щетина на щеках, кожанка». Девочка послушно отступила, слегка насупившись, а я поняла, что лежу на холодной земле, и это неудобно. «Помогите мне встать», – попросила я мужчину и протянула руку. Все же в моем почтенном возрасте не грех обратиться за помощью, да и голова все еще кружится. Незнакомец понял меня по-своему, подхватил на руки и куда-то понес. Меня затошнило, появились мысли о сотрясении мозга, а девочка прыгала рядом, звонко выкрикивая. «Папа, кто это? Ну кто это, скажи?» В голове звенело. Зато вдруг стали появляться воспоминания. «Меня зовут Нина Викторовна Столбовая». Прозвище, конечно, «Боярыня», прилипло с первого класса после дружного чтения сказки о «Золотой рыбке». «Да, моя уже не молодая, корпулентная». Удивительно, что этот мужчина несет меня легко и непринужденно, словно ребенка. Между тем меня внесли в дом, усадили на скамью и жадно уставились. «Что?» – спросила я, рассматривая мужчину в ответ. «Молодой, симпатичный. Девочка на него похожа. Только что-то этакое мелькает в лице. Изумление, недоверие, какая-то тоска и надежда». «Мелисса», – сказал мужчина. «Пойди, пожалуйста, посиди в своей комнате. Нам нужно поговорить». Девочка демонстративно тяжело вздохнула, сняла перчатки, шляпку, положила на скамью у двери. Потом расстегнула пальто на кокетке из с пелериной, повесила на гвоздик и только потом, нарочито топая прошла куда-то за печь, дернув занавеску. Мужчина проводил ее взглядом и щелкнул пальцами. «Я поставил полок от прослушивания». Клянись, что не причинишь нам вреда, сохранишь тайну и поможешь.